Фарков сел на пол и сказал, «Ох, укачала меня!» Стал объяснять таежные способы тушения лесных пожаров. «Пропустишь время, всего лишиться можешь», — говорил Фарков, попыхивая трубкой. «На моей памяти село до да две деревни огонь слезнул. На 300 верст пламя шло. Да неужто? Поверю Может так случиться, что в одних портках в реку бежишь, по горлу в воде сидеть будешь. Вот, брат, как. Прохор, не сказав ни слова, ушел домой. Позвонил приставу, позвонил Иннокентию Филаточу. Оба ответили неопределенно. «Авось, да Бог хранит!» Пожалел, что нет Нины, нет Протасова. Отец Александр предложил отслужить всеночную с молебным и акафистом. Прохор растерялся. Не знал, что делать. Первые, вторые и третьи пушечные выстрелы потрясли тайгу, подняли на ноги всех рабочих. Ночной глубокий час. Небо на западе в трепетном зареве. Тьма. Ветер с гулом чешет, хвою гнет тайгу. В жилищах мелькают огни. На улицах раздираемые ветром голоса людей. К башне в свой летний кабинет Прохор проскакал. За ним карьером волк. Во все стороны, рассекая ночь, мчались с башней телефонные приказы. Их общий смысл — Выслать в тайгу на борьбу с огнем триста лесорубов и землекопов, вести широкую просеку, рыть канавы. Прохору с мест робко возражали. Смысл возражений — подождать рассвета. Сейчас в тайге темно, можно заблудиться. Надо организовать питание. Надо подбодрить рабочих водкой, иначе дело не пойдет. Смысл ответных приказов Прохора — не возражать. Крикнули клич. Желающих нашлось достаточно. Отчего ж вместо тяжелой работы не погулять в тайге? С разных участков, разделенных пятью, десятью, пятнадцатью верстами, потянулись небольшие группы пеших конных людей. Двигались через тьму по дорогам, по тропам, с гуком, с песнями, чтобы напугать зверей. Прохор на вышке башни. С головы смахнула шляпу. По лицу мазнул гонимой бурей хвойный сук. С шумом несли скрутя сухие листья. Ветер путал волосы, трепал одежду, врывался в рукава, холодом окачивал зябнувшее тело. «Господин Протасов, приехали!» — взорвался ракетой чей-то голос из тьмы снизу. «Когда?» «Только что!» В глазах Прохора мелькнула неустойчивая радость, а тревога в душе пошла на убыль. Пожар сильно разгорался. Он был, казалось, в верстах в 25, но, загребая влево, он стал угрожать новой мукомольной мельнице, двум лесопильным заводам, району Плотбищ, где горы заготовлены в бревен. Темный ковер тайги, как на ладони, огненная река растекалась вдали медленно, однако брызги пламени перебрасывались бурей далеко вперед. Там вспыхивали новые огни, а пылающая лава вскоре подтекала к ним. Да, нужны героические усилия. Надо стихию бить стихией, и если не смолкнет буря, все превратится в пепел, в дым. Прохор крепко застучал каблуками вниз по лестнице. В бороде в волосах застряли хвоя, мусор, лист, в сердце дьявольская злоба на огонь, на ночь, на бурю. Скорее, скорее, к Протасову! Внизу поскуливал, царапал дверь волк, и слышно, как ударяет в скалы, шумит угрюм река. Солнце взобралось в зенит, жгло землю. Сквозь затканный дымом воздух оно казалось красновато-желтым шаром, как расплавленный остывающий металл. Горизонты уничтожились, пространство сжалось в кучу, даль пропала. Дым. Реальная жизнь существовала лишь вблизи. Дома, избы, деревья, куры, бредущий люд. Все, что в стороне, бледнело, блекло, расплывалось, и чем дальше, тем плотнее куталось в дымовой туман. Мир стал тесен, как комната. Кругом, куда ни посмотри с реального островочка жизни, куда ни брось камень, взор и камень упадут в обставшую тебя со всех сторон голубую сказку. И чудилось, дынь покрепче ветер, сказка сразу уплывет в ничто, станет голый островок реальности. Ты на нем. Но ветер успокоился. Ветер сделал свое дело, раздул пожар и умер. Всюду немая неподвижность. Ветки берез повисли на тихой макушке кедра, белка грызла орехи, скорлупа падала отвесно, машкара толкла с густым вертикальным столбом, уходившим в небо, на угрюм реке улегли с волны, словом, в природе тишь покой. Однако рождались над пожарищем потоки своих собственных раскаленных вихрей. Воспламеняя склокача, они постепенно будили уснувший воздух, колыхали его, втягивали в свои круговороты —